Глава вторая. Понимаете, это не моя дочь, заявила посетительница. Вы полагаете, что ваша дочка не ваша дочка? уточнил Борис. Именно так, подтвердила женщина. Как вас зовут? начал я нужную беседу. Паспорт показать. Почему-то рассердилась посетительница. Документ понадобится, если мы будем составлять договор, улыбнулся батлер. Я Борис. «Мой начальник Иван Павлович, а к вам как обращаться?» «Мы знаем лишь вашу фамилию. Неудобно все время обращаться к вам, госпожа Веселова». Светлана Игоревна после небольшой паузы представилась гостья. «Полагаете, вашу дочь подменили?» — продолжил я. «Верно». «Может, она улучшила внешность?» — предположил Батлер. «Сделала соболиные брови». Губы пельмени, и теперь ее узнать невозможно. Нет, конечно, отвергла все предположения мать. Откуда у Иры деньги на подобные глупости? Вела себя хорошо, получала пятерки, а потом съехала на двойки, хамит родителям. Выдвинул новое предположение Борис. Об этом тоже речи нет, нахмурилась Светлана. У меня не забалуешь. Притащила четверку, лишаешься еды и интернета. Сидишь в своей комнате, учишь уроки. За тройку я ее убью. Девушка, которая сейчас живет у нас, не моя дочь. Кстати, у котов тоже мнение». «У котов?» — переспросил я. «У нас их двое», — пояснила мамаша. «Оба любили Ирку, а теперь перестали к ней подходить. Раньше со всех ног к дуре неслись». Боря быстро глянул на меня и отвел взор. «Я понял, о чем он думает. Со всех ног к дуре неслись» похоже светлана не особо ласкова с дочкой ирина не изменилась внешне уточнил мой помощник нет какая была такая и есть поведение другое задал я свой вопрос да еще выражение глаз раньше девчонка смотрела ну тихо громко смотреть невозможно не выдержал я светлана вынула из сумки фото положила его на стол. Это Ирка. Я начал рассматривать снимок и сразу вспомнил стихотворение «Муза», которое в 1813 году написал Евгений Боротынский. «Не ослеплен я музою моею, красавицы ее не назовут, И юноши, узрев ее, за нею, Влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, Игрою глаз блестящим разговором, Ни склонности у ней, ни дара нет, но поражен бывает мельком свет, ее лица необщим выражением. Не буду далее цитировать. Девушка на снимке совсем не красавица, но в ее глазах трудно объяснить. Там виден свет, и у лица необщее выражение, у девочки ярко выраженная индивидуальность. Я подумал, что за ней уже начали бегать мужчины, но только умные. Тех, кто, образно говоря, любит масс-маркет, она не заинтересует. Почему же мы со Светланой ведем речь о ней? На снимке, скорее всего, студентка. Я оторвал взгляд от фото и обратился к посетительнице. «Сколько лет ты, Ирине?» Веселова тяжело вздохнула. «Двадцать. Страшненькая внешне девка». Сидит весь день, зубрит что-то, подруг нет. И понятно, почему. Не веселая она, не компанейская. Но в гимназии, где она училась и в институте, никого не травят, не дразнят. Там после уроков гулять вместе идут, в кино. Одна Ирка бегом в студию картины писать. Педагог говорит, таланта художника у нее столько, сколько у бегемота к балету. Но он ее не выгоняет. Чем-то Ирка ему нравится. Сказала ему, не стану за дуру платить. Так он согласился бесплатно заниматься. А раз так, пусть ходит. Рассказчица помолчала. У меня фирма по производству вязаных изделий. Тут главное — получить хороший заказ. Мне везет. Я постоянно нахожу тех, кому необходимы носки, варежки, шарфы, жилеты. Любой человек может написать на наш сайт. Например, хочу безрукавку, как у вас в каталоге, только не красную, а синюю. Ему позвонит оператор, уточнит все пожелания, размеры, попросит небольшую предоплату. И через короткое время изделие у заказчика. Таких клиентов много, но основной доход от крупных заказов. Например, одна фирма захотела подарить на свой день рождения всем сотрудникам варежки с логотипом предприятия. Отрудится там больше пяти тысяч человек. Для оформления подобных сделок мы встречаемся лично. Я готова прилететь куда угодно. К чему я это рассказываю? Я отправилась в Минск. Пробыла там три дня, вернулась, устала, сразу спать легла. На следующее утро выхожу на кухню, дочь кофе пьет, в институт собирается. А котов нет. Вот уж удивление. Обычно они во время еды тут как тут. Спросила у Ирины, где парни хвостаты? Она голову от тарелки подняла, спокойно, как всегда, ответила. По дому бегают. Меня словно крапивой стеганули. Не Ира это. Посетительница вынула из сумки еще одно фото. Вот, на другой снимок гляньте. Специально для вас его сделала по-тихому. тоже, а вот глаза. У них иное выражение. Вероятно, Ира влюбилась, предположил Борис. Первое чувство, самое острое, оно преображает человека. Лица и прически на фото идентичны, а вот взгляд другой. «Вот только этого не хватало!» — рассердилась Светлана. «Какая такая любовь в ее возрасте? Следует хорошо учиться, а она зачет вчера не сдала». «Точно влюбилась!» — улыбнулся Борис. «Прекратите глупости пороть!» «Никакого криминала в вашей истории пока не видно», — осторожно произнес я. Значит, то, что мою дочь подменили на другую девку, законно? Взвелась посетительница. Я побежала в полицию, меня оттуда вежливо коленом под зад выперли. И вы сейчас не хотите помочь. Сто раз сказала, удрала девка, а та, которая дома, не моя. Светлана Игоревна. ласково закурлыкал Борис. Мы вас не выгоняем. Более того, мы согласны, что взгляд у девушки на снимках разный. Вероятно, в жизни Ирины. Произошли какие-то события, поэтому она изменилась внутренне, и это сразу отразилось на внешности. Мы попробуем выяснить, что произошло. Иван Павлович верно сказал, пока ничего криминального нет, но мы готовы поработать. Хорошо. Неожиданно спокойно отозвалась посетительница. Спасибо, что согласились разобраться. Хорошо, что Йоськи нет. А то он бы меня обозвал, наорал, истерику закатил. — Кто такой Йоська? — осведомился Борис. — Мой бывший. — махнул рукой Веселова. — Личный камень на моей шее. Йосиф Петрович Веселов. Когда замуж за него выходила, думала, повезло мне, сироте. Йося из хорошей семьи, квартиру у него в двадцать лет своя. Не придется со свекровью жить в ноги и кланяться. Надежды муж большие подавал. И что вышло? Я на швею выучилась. Йося в МГУ диплом философского факультета получил. Я дед Домовка. Какое у меня приданое: Комнатенка в коммуналке на окраине Москвы в Бараке. А у Йоси хоромы многокомнатные в центре столицы. Бабушка их любимому внуку отписала Из нищей сироты я превратилась в законную жену студента МГУ, невестку профессора и поэтессы. Вылезла из навозной кучи прямиком к солнцу и за колодка, где жила, в люди выбилась. Да недолго музыка играла. Веселов со мной развелся, когда родила Сира, потом в Израиль с родителями. Подался. Сейчас живет там. Как запой, мне гадости пишет, деньги клянчит. Вы прислушайтесь к моим словам. Я Ирку, как облупленную, знаю. Она тихушница, зануда, вообще на такое не способна. «На какое?» — быстро отреагировал я. «Девушка что-то натворила?» «А чего я к вам притопала?» — всплеснула руками весело. «Вот прямо делать мне нечего, решила погулять. Вы ничего не поняли, что ли?» «Нет», — честно ответил Боря. «Вас в соцсетях очень хвалят», — нахмурилась тетка. «А вы плохо соображаете. Пропала она. Исчезла».